Глава пятое Очень, очень невыносимо долго никто не отзывается на звонок, а Замат тоже успевает четыре раза заверить меня, что мать не слышит или не выходит принципиально, что уже поздно, она наверняка спит, а если и не спит, то шакал знает, кому не откроет посреди ночи. Да и если она придет и выслушает наше сбивчивое объяснение, и что еще менее вероятно поверит нам? то всё равно совершенно не обязательно откроет дверь. А Надескать запросто может предпочесть помнить сынов молодых, красивых и героически погибших, а не живых урод. И всё в таком духе. Я в ответ довольно едовито обращаю его внимание на то, что ночевать нам всё равно негде, разве только в Унгуце. Но Азамат тут не поместится поперёк сидений, даже если его вдвое сложить. А судя по общей приветливости этого дивного местечка, никто нас с распростертыми объятиями в свой дом не пустит, даже за деньги. Местечко и правда живописное. Деревенка в одну улицу, по обеим сторонам которой реденько понатыканные деревянные дома. Пока мы ждем, а за мать успевает объяснить, что они тоже саманные, но обшиты деревом снаружи и изнутри, потому что здесь на севере холодно. А от мороза сам он часто трескается. С обеих сторон от деревни с гор спускаются две мелкие, громко журчащие речки, надо думать, ледяные. Они впадают непосредственно в океан Гей, окружающий Муданжский единственный материк со всех сторон. Уже взошла вторая луна, и в ее свете видно, как перекатываются холодные бледные волны, шелестя и фыркая под крутым берегом. Азамат прислонился плечом и головой к забору и бездумно водит пальцем в перчатке по краю калитки вверх вниз. Я снова дергую за шнурок. Наверное, и правда не стоило его сюда тащить на ночь гляди. Где мы действительно будем спать? Придется лететь домой. И Азамат, конечно, сядет за руль. За нашу безопасность я не переживаю. Азамат вполне способен соображать из большого недосыпа. Но я хочу, чтобы он нормально отдыхал, а не водил по ночам самолёты. И тут мы слышим скрип входной двери. Переглядываемся. Это наша? спрашиваю я, довольно бесцласно. Кажется, да, отвечает Замат, прислушиваясь. Если поначалу он ещё нервничал, подбирая слова и спрашивал меня, что мы будем делать, если она не захочет с нами разговаривать, то теперь все движения его души, как и моей, обращены в надежду. что она уже наконец выйдет к калитке. Мы слышим скрип шагов по снегу. Они медленные, но довольно уверенные. А то я ещё побаивалась, вдруг она болеет и ходит с трудом. А мы её тут выдёргиваем из постели посреди ночи. Шаги замирают у самой калитки. Кто? спрашивает хрипловатый старушучий голос. При затемнем мерком, она, конечно, весьма почтенном возрасте. Но по-муданышкин ты ей всего пятьдесят пять, как утверждает Азамат. Ма, это Азамат, неровно произносит он заветные слова. За калиткой выцаривается озадаченное молчание. Я стискиваю руку Азамата, не занятую термопаком. Из-за калитки доносится невнятный шепот. Мы переглядываемся, но ничего не разбираем. Наконец Ма решает продолжить разговор, хотя и намного тише. как будто боится, что кто-то подслушает. Отец-то знает, что ты тут. Мы снова переглядываемся. Он знает, что я на муданге, аккуратно отвечает Азамат. Но мы не разговаривали. Там снова повисает молчание. Так тебе что ли можно тут быть? выдаёт следующий вопрос моя загадочная свекровь. Азамат однако светлеет лицом. Да, ма, я женился и теперь снова могу тут жить. За калиткой слышен вздох, но к чему он вызван? Ну, ладно, неуверенно говорит наша старушка. И чего тебе тут занадобилось? А Замот на секунду теряется, а потом принимается быстро говорить, явно сам удивляясь, откуда это взялось. Понимаешь, моя жена с земли, а у них принято знакомиться со всеми родственниками. Ну, и мы тут были не очень далеко. Вот и решили зайти к тебе. Ты извини, что так поздно. Я смотрю на Азамата вытаращенными глазами. Нет, я, конечно, говорила ему, что моя мама им интересовалась и что на всякие праздники у нас принято собирать родню. Но сегодня я точно не говорила ничего о том, что мне надо познакомиться с его матерью из-за каких-то традиций. Впрочем, Азамат удивлён собственными словами не меньше, чем я. Видимо, просто так и не решился сказать, что соскучился по матери. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Ох ты ж пармучит мать так она там с тобой что ли да а заматкивает как будто собеседница может его видеть а потом быстро добавляет и она понимает по-моданошски мать снова уходит чего ж вы не предупредили ма мы живём в хмдхоте далековато ездить чтобы предупредить а телефон у твоего даже арон не знает кажется азамат начинает расслабляться Он уже говорит нормальным голосом и, видимо, чувствует себя увереннее. Да ему-то зачем, ворчит мать за своей калиткой. Интересно, она из каких-то соображений всё ещё не открыла дверь или просто растерялась. По ту сторону снова повисает тишина, так что Замат не выдерживает и окликает родительницу: "Ма, ты там ещё?" "Места твита?" Мы слышим ляск щеколды, калитка открывается. "Ма, Оказывается, практически с меня ростом. Маленькая сутулая старушка в такой же длинной сплошной шубе, как и были у пастухов. Из-под капюшона белеет косынка, а лица в темноте не разобрать. Азамат неожиданно сдавливает мою руку и прижимается крепче к забору. Испугался, что сейчас она его разглядит, что ли? Чувствую, надо перехватывать инициативу в свои руки. "Здравствуйте", говорю я жизнерадостно. изобразив на лице предурковато счастливую улыбку. Очень рада видеть вас в добром здравии и мигчхон. Я величаю ее и мигчи, что значит примерно уважаемая матушка. Так обращаются к старшей замужней женщине, если она выше по социальному положению или особенно многодетна. Хон это обычный дан вежливости, госпожа или господин. Я понимаю, что согласно мударским представлениям, она ниже меня по положению, потому что, собственно, земля не всегда выше всех. Но надо же польстить бабушке. Ох, здравствуйте, мэм Летана, совершенно растерявшись. Вот и чудненько. Я немедленно набрасываюсь на неё с объятиями, пользуясь этим, чтобы шагнуть за калитку. Мне так важно с вами познакомиться, таторию я. У нас на земле Принято знакомиться с родителями мужа ещё до свадьбы, чтобы получить их одобрение. Но вы мы с заматом никак не могли навестить вас до свадьбы, и это меня очень расстроило. Кажется, ошибок я нагородила: вагон и маленькую тележку. Интересно, сколько процентов она понимает из моей восторженной болтовни. Ох, снова говорит несчастная старушка: "Вас же в дом пригласить надо, а у меня там не прибрано". Я на это быстро и безграмотно отвечаю в том смысле, что дом матери всегда прекрасен, в каком по состоянию он не пребывал, и что я девушка со скромными запросами, и что раз уж мы без объявления прибыли, то и в мыслях не имеем требовать порядка в доме. После этой тирады я тайком кашусь на Азамата, который обошел нас сбоку, чтобы стоять против света. Он закрывает рот рукой. Жест. Умудршься, означающий, ну ты заливаешь. Матушка однако поддается на мои костлязочные уговоры и, закрыв калитку обратно на щеколду, ведет нас к дому по скрипящей тропинке. А про одобрение родителей да правда? Шепотом спрашивает у меня за мат. Но всеобщем. Была когда-то. Также отвечаю я. Мы поднимаемся по слегка присыпанному снегом крыльцу. При этом я подаю бабуле руку для опоры. Чем кажется, окончательно её добиваю. Она нервно хихикает и заваливает меня комплиментами, из которых я понимаю хорошо если треть. Впрочем, это не так важно. Лишь бы она пока не задумывалась о внешности Азамата. Когда мы войдём в дом, досядем за стол в тепле и при свете, ей придётся хотя бы сделать вид, что она рада видеть сына. Иначе будет уж совсем неловко. А вот с порогом еще может и прогнать. Я, конечно, все еще плохо понимаю устройство загадочной маданшской, а тем более женской души. Но ведь все мы, черт возьми, одни и те же обезьяны. Сквозь тугую дверь в темные сени. Почему-то именно так мне хочется назвать это место. Оттуда через другую тугую дверь на кухню. Ну вот. Опасная зона позади. Теперь надо быстренько тут окопаться. Кухня вся так и пылает желто-оранжевым светом дешевых самодельных ламп, созданием которых подрабатывают подростки, учащиеся на инженеров. Пок печки, выступающие с правой стены, пышет жаром. Мне хватает секунды, чтобы спрогнозировать тепловой удар, так что я стремительно принимаюсь раздеваться. Азамат еще колеблятся. Ему волю дай, так бы и остался в капюшоне. Я выразительно показываю ему кулак. Матушка тоже стягивает через голову свою шубу и остаётся в самодельном, но не вышитом халате, мешковатых женских штанах и белой косынке, из-под которой торчит хвостик короткой косички. Она выглядит совсем старенькой и сморщенной, хотя по земным меркам ей всего около 100. У нас в этом возрасте женщина ещё женщина. А не коряга. Впрочем, не похоже, чтобы Азаматова мать особенно следила за собой. Да и подтяжку тут не сделать. У меня ж ничего нет на стол поставить. Принимается причитать она. Только рыба одна вчерашняя. Да ты такую и не станешь есть на бойс. А у нас все с собой. Радостно возвещаю я, извлекая из термопака фрукты и ставя пироги на подогрев. Хорошо все-таки, что я их так много напекла. Впрочем. При наличии техники, которая сама всё режет и перемешивает, уж кулебяки-то можно пластать хоть сотнями. Матушка до сих пор стояла к нам спиной, оглядывая своё жилище в поисках еды, а тот наконец обернулась. Азамат тут же шагнул в тень, но мог и не напрягаться. Я благополучно перетянула на себя всё внимание почтенной родственницы. "Ой", медленно выдохнула она, Какая беленькая! Как из сказки! Боги, да кто ж тебе позволил ночью зимой по лесам тут шастать? Азамат, куда ж ты смотришь? Азамат только пригибает голову, чтобы выбившееся из косы пряди прикрыли обзор. Я отвечаю вместо него. Зима тоже белая, говорю. А как мороз стукнет, никому мало не покажется. Вы по внешности-то не судите. Хи-хи, восклицает она, как-то пронзительно и снова осматривает меня с ног до головы. Чудно говоришь. Тут термопокс сообщает, что всё разогрелось, так что я принимаюсь выгружать на стол горячие пироги, попутно объясняя, что это сделано из теста по земному рецепту. Да, я готовила. А вообще у нас традиция в гости ходить с угощением. особенно если издалека. Бабушка не знает, чему больше поражаться: маем пирогам или фруктам посреди зимы. Из мемуаров Хатонхон. Сельскохозяйственные культуры на Муданге в тропиковый год можно выращивать только в экваториальной зоне. Уже даже в Ахматхоте зимой плодоносят процентов 15 съедобных растений, а торговля с регионами налажена плохо, точнее, совсем не налажена. Однако дело не в том, что муданшцы такие неорганизованные, а в том, что завоеватели джингуши приспособились устраивать досмотр всем видам грузового наземного транспорта и забирать себе деликатессы. А летательные аппараты типа унгудс имеют принципиально ограниченную грузоподъёмность, так что перевозить на них овощи и фрукты оказывается не прибыльным делом. Да и сами унгудцы довольно дорогие. и доступны далеко не всем фермерам и торговцам. Матушка суетится, расспрашивает меня, какой чай лучше заварить, откапывает по закормам всякие сласти, кстати, вполне свежие и в таких количествах, что ими одним можно было бы поужинать. Я стараюсь принять посильное участие в сервировке стола. Наконец стол накрыт, пиалы расставлены, огромный глиняный чайник выдружон посередине. вокруг него нашей гостинцы. Меня она пытается усадить на почётное место, но я накасломно заверяю её, что это она, как мать и хозяйка, должна его занять. А мы молодые, лучше на диванчике. И вот мы усаживаемся. Матушка во главе стола, а мы по длинной стороне справа от неё, причём сначала я, а потом Азамат. Таким образом, она видит только его левый профиль, на котором почти нет шрамов. Мы изрядно проголодались за время полёта, так что набрасываемся на пироги без раздумий. Матушка же вертит в руках какую-то очередную разновидность хурмы, которые так многочисленны на этой планете, и бормочет: "Надо же, посреди зимы. Это ж сколько денег". Она наконец обращается к Замату: "Потерпел бы уже. Скоро снег станет, тогда и фрукты покупать, а то одна растрата". Замату дивлюдно сглатывает. Ма Я сейчас богаче, чем был отец, когда на тебя женился. Пуш на корзинке фруктов не разорюсь. Да ты что? Ах это она. Это ты на чужбине так заработал. Во всяком случае, я предполагаю, что это непреязненное слово, которое она сказала, означает чужбина. Мне забавно, как озамат к ней обращается, это его ма. Это и правда первый слог слова мать. Но по-модамски он звучит как эх. Так что на мой слух получается довольно смешно. На курсах нам ничего про такое обращение не говорили. Да и за этот месяц я такого ни разу не слышала. То ли очередная северная черта, то любовь все Азаматова личные изобретения, пока я обо всём этом думаю и жую, Азаматов рассказывает про наёмничью жизнь, долго и подробно, про то, как он участвовал во второй дженгёжской кампании. И как потом после виртуального заседания главно командующих через экран нетбука с ним чокался бокалом маршал Ваткин. Про разные народы, населяющие другие планеты, про книги, которые он прочел, и науки, которые изучил. Оказывается, этот потрясающий человек закончил онлайн курсы по экономике, юриспруденции, физике и химии в добавок к двум уданским образованиям. Матушка слушает в прямом смысле, открыв рот, только редко кладет в него дольку хурмы или какую-нибудь ягоду. Мы сидим так пол ночи, слушая спокойный и размеренный голос Замата, который на самых низких нотах больше похож на звук бас-гитары, чем на человеческий голос. Потом он рассказывает, как я попала к нему на корабль и как стала его женой. Кажется, об этом он еще никому не рассказывал. В его исполнении всё выглядит несколько иначе, чем я думала. Оказывается, он собирался надолго припарковаться на горнете, если я решу там обосноваться, и даже рассматривал вариант рвануть вслед за мной на землю. Хотя, собственно говоря, не надеялся, что ему что-то обломится. Ещё он очень боялся за Алтынгирело и был твёрдо уверен, что я несчастного духа внука обязательно убью. И в этот раз, так следующее Вообще он как-то слишком серьез и зачистую монету воспринимал все мои угрозы и намеки, и долго искал хоть какую-нибудь литературу, в которой бы объяснялось, почему я веду себя совсем не так, как прочие знакомые ему женщины. И хорошо это или плохо? Поскольку сравнительный культурный анализ землян с муданшцами еще никто не проводил, нашел он, понятно, немного. А где-то ее поселил? – спрашивает матушка, кивая в поддержание разговора. Да пока там же, в столице, отвечает Азамат и рубка косится на меня. Тискть не выдай. У вас такой чудесный сын, говорю я, что я от него никуда уезжать не хочу. Ну, она пожимает плечами. Это, знаешь, мало ли чего ты хочешь. Ты, конечно, важная особа, но надо ж и о муже подумать. Его ведь посчитают жадиной, если он тебе при таком богатстве не сможет где-нибудь на другом конце материка дом построить. Пожалуй, и в таком раскладе мне это еще никто не представлял. Правда, что ли? – точняк я Озомата. Он опускает глаза. Вообще-то да. Так бы сразу и сказал. Я пожимаю плечами. Если это тебе для репутации надо, то строй, пожалуйста. Серьезно? Он оживляется. А где бы ты хотела? Да хоть там же на берегу Дола, где лес и горы, и вода близко, красивое место. Почему бы и нет? Всё равно ведь будешь лошадей своих навещать. Каких лошадей? не понимает мать, и мы ей радостно рассказываем, как Азамат в очередной раз победил в соревнованиях и как я напугала пастухов. Мать почему-то тяжело вздыхает, а потом говорит: "Какой же ты славный у меня. Точно, как наш духовник говорил. Вся благодать на тебя ушла, на Арона ничего не осталось. И надо ж такой беде приключиться". Она замолкает. Азамат нервно сглатывает. Надо как-то разрядить обстановку. Но ничего, говорю, теперь-то все хорошо. Мы счастливы живем. Азамата все уважают. Она кивает с рассеянным видом, явно думая о чем-то своем. Я думала, ты не захочешь, чтобы тебя таким видели. Аравад бы точно не захотел. А вы с ним как из одной кудели с придиной. А когда узнала, что он сделал... Собрала манатки, что из родительского дома сохранились. Да и ушла из его дома. Какого говорю, шакала, мне нужны эти его деньги, если он на меня ребёнка отобрал. Глаза у неё слезятся, и я на автопилоте, то ещё её обнимать, то утешать, и только потом замечаю, что азамат, собственно, в нелучшем состоянии. Матушка вдруг ловко протискивается между мной и столом и протилкивается поближе к азамату. Дай хоть я на тебя посмотрю, Милый ты мой, мне ведь такого наговорили. Я думала, ты и работать не сможешь после этого. Азамат послушно поворачивается и убирает с лица растрепанные волосы. Матушка судорожно вздыхает, но все же находит в себе силы погладить его по изувеченной щеке, а потом пары резко обнимает его, утыкаясь лицом в красный свитер, и долго плачет, приговаривая: "Ничего, ничего". Азамат осторожно. Бережно гладит ее по спине, поднимает на меня взгляд и влажно улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Пока мать и сын обмениваются сентиментами, я завариваю еще чая и совершаю вылазку до лунгуца и обратно, чтобы взять одежду и всякую дребедень. Все-таки спать когда-то надо. Возвращаюсь как раз вовремя, а за мат уже начинает задаваться вопросом, куда я делась. Ох, где ж вас положить-то? Снова начинает причитать матушка. У меня и комнаты ведь всего одна, и кровать на печке. Тут же предлагает Азамат. Ну, это я супругу твою на печку положу, а тебя то куда? А мы там вдвоем не поместимся. Интересуюсь я, вспоминаю что-то из древних сказок. Вроде бы, если на печке можно спать, то она реально большая должна быть. Да вы что? Сплюськивает руками матушка. Но Азамат уже заглянул в комнату. Поместимся, репортует он. Ты, маня, не переживай. Мы привыкли рядышком спать. Ма ещё долго не может примириться с таким аскетизмом, но поскольку других спальных мест всё равно нет, то и возразить ей нечего. Потом я требую мыться, и Азамат по указанию матери притаскивает из синей бочку, в которой мне наливают тёплой воды. Модальцы вообще народ чистоплотный, но идея мыться проточной водой дальше столицы пока не ушла. А замату я, естественно, тоже загоняю свежится, а потом уже на печке натираю своим зимным снадобьем, как называет его матушка. Ей приходится объяснить, чем это вдруг запахло. Целительница, поражённо переспрашивает она за своей кровати и за печной занавески. Сумасате? Слово-то какое? Я его только в песнях о белой богине слышала. А что, она тоже целительница? Интересуюсь я сосильным фирая кремом простора за матового торса. Да, она может наделить человека целебной силой, расслабленно отвечает он. И вдруг только что не подскакивает. Лиза, а ты ведь мне кое-что обещала, я хитро улыбаюсь. Ну да, было тело. И а прямо мне можно шёпотом спрошу я на всё общем. Душ говори скорее, отмахивается он. Я беременна